В флагман Марат сделал первый пристрелочный залп по западному двухарадиному доту острова Кирканма. Сминцы с частью минных тральщиков, ушли западнее и начали обстрел береговой батареи острова Ранки. Финны ответили секунд через тридцать, сразу же после взрывов, посланных в их сторону снарядов. Дождавшись этого, кружившие над островами штурмовики кинулись в атаку. Таков был приказ адмирала Кузнецова. Атаковать доты специзделиями лишь после того, как фины займут свои места в доте согласно боевому расписанию. Казематы для личного состава стояли отдельно и соединялись с дотом бронированными дверьми в подземную галерею, поэтому вряд ли пострадали бы от атаки. Зенитки открыли огонь по быстро снижающимся целям. Четыре самолета по одному над каждым орудийным дотом задымили почти одновременно пикируя, они устремились к земле. Это была еще одна небольшая уловка – дымовые шашки в хвосте фюзеляжа. Дым объяснял противнику, почему этот самолет так стремительно пикирует, а с другой стороны, никто не будет стрелять по уже подбитому самолету. Башенные двухорудейные артиллерийские доты 254-мм орудий на острове Киркунма представляли собой двухуровневые здания, целиком выполненные из железобетона. Толщина стен и фундамента – 2,5 метра. Толщина перекрытия покатой бетонной крыши в центральной ее части – 3,5 метра. Кроме башни основного калибра, здесь же были предусмотрены башни для зенитных 20 миллиметровых автоматов, бойницы для артиллерии вспомогательного калибра, стрелковые и пулеметные ячейки личного состава, защищающие дом от воздушного десанта противника. На нижнем ярусе хранились боеприпасы работали бензиновые генераторы, питающие энергией подъемники и многочисленные вентиляторы, а также размещались другие вспомогательные помещения. Основное строение представляло собой пологую ломаную дугу, состоящую из трех прямоугольных строений 14 на 17 метров, состыкованных друг с другом под небольшими углами. Общая длина превышала 40 метров, а ширина – 17, Подземным переходом оно соединялось с казармой для личного состава, внешними блиндажами и окопами. Гарнизон каждого дота составлял 230 человек и усиливался в военное время еще двумя взводами пехоты. Во время налета штурмовой авиации весь личный состав из открытых огневых позиций спрятался в блиндаже, оставив возможность бороться с кораблями и самолетами противника защищенным многометровым бетоном бойцам. Поэтому из выживших мало кто видел, а тем более понял, что же случилось. Дымящийся самолет вонзился в крышу центрального здания западного ДОТа. И вскоре после этого землю сотряс взрыв чудовищной силы. Из всех бойнец в стороны метнулись 30-метровые языки пламени. 300-тонную двухорудийную башню подняло вверх десятиметровым столбом огня и отбросило далеко в сторону. Бомба, пробив толстую бетонную крышу, веером камней и обломков бетона, убила и покалечила многих бойцов, находившихся на верхнем ярусе этого помещения. Впрочем, они это осознать не успели. Проломив перекрытие, она нырнула в помещение генераторной станции и воткнулась в бетон основания успев до взрыва углубиться на полтора метра. Взорвавшись в тесном помещении, 300 килограмм взрывчатки ТГ-12 — эквивалентной 500 килограмма тротила, взломали полуметровую плиту перекрытия и соседние перегородки, а волна детонации жадно поглотила открывшийся и ставший доступным новый объем. За одной из соседних перегородок находился пороховой погреб и склад 254 миллиметровых снарядов. Трудно сказать, каким путем волна детонации добралась до этого помещения раньше. То ли взломав верхнее, уже поврежденное перекрытие, и отразившись от многометровой крыши, нырнула вниз в открытый люк подъемника, везущего наверх 200-килограммовые снаряды, то ли просто разрушив соседнюю перегородку. Не всегда самый короткий путь является самым быстрым. Опытные автомобилисты знают это, пожалуй, лучше всех остальных. Выяснить это можно либо путем сложных и не вполне точных расчетов, либо с помощью весьма дорогостоящих экспериментов. Впрочем, Для конечного результата это не имело ровным счетом никакого значения. Часть снарядов детонировала, добавив инфернальности и фееричности тем кратким мгновениям, в течение которых происходило вышеописанное. Но и в тех «Дотах», где боеприпасы не детонировали, результат был тот же. Все бойцы, находящиеся внутри «Дота», погибали на месте. Просто столбы пламени из бойниц были поменьше, и внутренние разрушения не такие масштабные. Основное строение выдержало даже детонацию склада боеприпасов. Разве что крыша обвалилась вместе удара самолета и рядом с улетевшей башней. Майор семахин командовавший в этом бою тремя эскадрильями штурмовиков и шестью самолетами-бомбами 12-2, доложил, что все четыре обнаруженных артиллерийских дота уничтожены бомбово-штурмовыми ударами. Все летчики целыми и невредимыми, подобраны гидросамолетами и летят на флагман. Впрочем, адмирал Кузнецов, наблюдавший за западным дотом острова Киркунма, видел самое зрелищное представление своими глазами, а дым, сочащийся из крыш и бойниц трех остальных укреплений их смолкнувшие орудие не вызывали сомнений в судьбе остальных. Комиссия приняла разработанные изделия 112-1 и 112-2 к боевому применению без существенных замечаний. Но в своем заключении особо подчеркнуло, что данное изделие в нынешнем виде разрешается использовать лишь в исключительных случаях, когда решение боевой задачи при помощи иного оружия связано с неприемлемым уровнем потерь. Также комиссия настоятельно рекомендовала поставить перед конструкторами задачу в кратчайшие сроки разработать беспилотные варианты изделий 112-1 и 112-2. На банкете, состоявшемся по поводу удачных испытаний и принятия разработки на вооружении, все разговоры крутились вокруг темы, какая вероятность у летчика остаться живым в реальной боевой обстановке. Все прибывшие, как один, разделяли мнение, что шансы нулевые. Напрасно командир полка отчаянно доказывал, что все отработано до мелочей. Эвакуацию прикрывают штурмовики, задача которых – не дать противнику поднять голову. Но трудно убедить того, кто тебя не слушает. Сперва Ольга пыталась отвлечься, думая о чем-то своем. Но постоянные попытки соседей по столу вовлечь ее в разговор разрушали любую мыслительную деятельность. Не выдержав, она перестала отнекиваться от задаваемых вопросов и начала отвечать по существу. Поскольку все уже успели по 10 раз повторить свои аргументы, то к выступлению нового товарища начали прислушиваться, надеясь найти новое топливо в огонь затухающего спора. Вы извините за прямоту, товарищ лётчик, но не вы, не большинство здесь присутствующих ваших товарищей понятия не имеете об особенностях боевых заданий, выполняемых морской авиацией. Давайте я вам перескажу выдержку из боевого устава, регламентирующего атаку торпедоноса Звучит это приблизительно так. Подлетев на расстояние 800-900 метров к вражескому кораблю, лётчик снижается на высоту 30-40 метров над уровнем моря и производит сброс торпеды. При этом скорость самолета должна быть в пределах 240-260 км в час. Знаете, всегда, когда я читаю это, мне хочется поставить запятую и дописать. А летчик смотрит прямо в глаза вражеским зениткам, пытаясь внушить им мысль, что он тучка-тучка-тучка, а вовсе не самолет. Как вы думаете... Какие шансы выжить у летчика, летающего со скоростью 250 км в час, на расстоянии 800 метров от боевого корабля противника, утыканного зенитками автоматами, как новогодняя елка игрушками? По оценкам американцев, шансы летчика-торпедоносца выжить во время атаки не больше 70%, а шанс поразить цель меньше 10%. Таким образом, Уничтожение эсминца или легкого крейсера может стоить и до десятка сбитых самолетов и погибших летчиков. И это всех устраивает, ибо команда эсминца – это больше сотни человек, а его стоимость превышает стоимость 30 самолетов. Или возьмем пример топ-мачтового бомбометания. Тут ситуация получше, но тоже не сахар. Здесь, как и у торпедоносца, атака идет на курсовых углах, близких к 90 градусам а значит под прицелом зенитной артиллерии целого борта. Самолет летит строго горизонтально на высоте в пределах 30-35 метров над уровнем моря и на расстоянии 300-350 метров от корабля сбрасывает бомбы. И это все нужно проделать под летящими прямо в лицо очередями трассеров, не дрогнув, не дернувшись вверх или вниз, иначе все на смарку. Чуть самолет отклониться от горизонта, как бомба зароется в воду, не срикошетит и не воткнется в борт. Такова реальность. Здесь вам было представлено оружие, уничтожающее тот же эсминец ценой одного самолета. А вероятность летчика выжить при этом никак не меньше, чем у торпедоносца. Оружие, способное уничтожить башенный капонир береговой артиллерии, в чем вы сегодня убедились. В этом случае у него просто нет альтернативы. Но вместо серьезного обсуждения, предложений по улучшению нового оружия, ведь со стороны можно увидеть то, на что разработчики не обратили внимания. Я уже в течение часа слушаю тут одни слезливые стенания о судьбе несчастных летчиков. Хотя всем неоднократно было сказано. Учитывая все неблагоприятные факторы, вероятность пилота выжить никак не ниже 70%. Поэтому мне непонятно, кто вошел в состав комиссии. Боевые летчики или базарные сплетники, нашедшие повод почесать языки? А может, вы просто им завидуете, летчикам, которым уже скоро предстоит повести в атаку новое оружие? Ведь ребята получили шанс сделать что-то действительно значимое для своей страны, о чем будут помнить десятилетиями. А кто вспомнит о вас? «Вы выбирайте выражение, товарищ старший лейтенант НКВД». «Именно этим я и занимаюсь, товарищ Камдив. Скажи я все, что думаю о ваших разговорах на самом деле». Вы бы раскраснелись куда как сильнее, и глаза бы выпучили намного дальше. Но я еще не решила, кто из вас враг народа, и с кем в ближайшее время следует плотно пообщаться, а кто просто поддался на провокацию, ведет глупые и вредные разговоры вместо того, чтобы заниматься делом, за которое трудовой народ вам платит зарплату. Заметьте, зарплату намного выше, чем средняя по стране. Но услышала я многое и смогу в ближайшее время изложить свое мнение в соответствующих докладных записках. Мне не нравятся резкие скачки давления, которые наблюдаются у многих из вас, товарищи члены комиссии. То вы краснеете, как раки, то бледнеете. Думаю, будет правильным нам всем, вместе с личным составом полка, завтра сдать нормативы по физической подготовке, подтвердить свое право находиться в рядах РККА и занимать высокую должность, доверенную вам народом и партией». В 7.00 встречаемся на спортплощадке полка. Кросс 5 километров. На время. Затем силовые упражнения. Это не приказ. Кто не хочет, может не приходить. Этот факт будет мной отмечен отдельно. До свидания, товарищи». Затянувшееся молчание после громко хлопнувшей двери прервал нарком ВВС генерал Смушкевич. «Я, конечно, знал, что товарищи из внешней разведки чинопочитанием никогда не страдали». Но даже среди них товарищ старший лейтенант выделяется не в лучшую сторону. Но если отвлечься от некоторых излишне резких и оскорбительных выражений, то, по сути, она права. Разговор у нас пошел не туда, куда надо. а ее поведении мы поговорим с ее начальством. А пока, товарищи летчики, нам брошен вызов. Нас всех назвали базарными сплетниками, усомнились в нашей физической форме. Я этот вызов принимаю. И завтра посмотрим, кто кого. Я никому не приказываю. «Кто не хочет, может не приходить. Но этот факт будет мною особо отмечен», — добавил нарком, широко улыбаясь. «А я приказываю», — без тени улыбки взял слово нарком ВМФ адмирал Кузнецов. «Товарищ комполка, уведомьте личную состава завтрашней внеочередной проверки их физического состояния и соответствия утвержденным нормативам. Отдельно скажите, кто обгонит эту задаваку из внешней разведки, тот будет особо отмечен руководством Балтийского флота». «Я тоже выйду на старт. Посмотрим на эту языкатую пиголицу в деле. В армии отдельных нормативов для девушек не предусмотрено». После этого все разом засобирались, матеря про себя склочную стерву, испортившую такую гулянку. Ведь приняли ее гребанное изделие без замечаний. Так вместо благодарности получили внеочередной кросс и испорченное настроение. «Гляжу, знакома тебе, Яков Владимирович, наша разведчица?» – спросил Кузнецов. Он был удивлен очевидным для всех желанием наркома ВВС спустить произошедший эпизод на тормозах и превратить его в шутку. Лично ему эта разведчица, с которой он несколько раз пересекался за последние полгода, активно не нравилась. И каждый раз весьма раздражала своей бесцеремонностью, всезнайством и умением добиться желаемого любыми способами поэтому он был намерен завтра же с утра позвонить Артузову, о чем с присущей ему прямотой, не дожидаясь ответа на вопрос, уведомил Смушкевича. «Дело твое, Николай Герасимович. Но я тебе не советую. Говорю тебе это только потому, что уважаю тебя, как командира, и не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Я знаю о ней немало. Как она мне сама заявила, курирует наша «Революция Ивановна» во внешней разведке «Все вопросы», связанные с развитием ВВС во всех ведущих странах мира. Так что она скорее наша, а не ваша, товарищ нарком. «Порученца ее видел?» Сержант НКВД Калятко. «Мне люди говорили, которым я верю, как отцу родному, что раньше эта девица была в личной охране бывшего наркома внутренних дел, а теперь порученец старшего лейтенанта внешней разведки Светловой. Смекаешь? Если захочешь узнать о ней побольше, заходи ко мне в номер, посидим». «У меня коньяк хороший есть. Я тебе много интересного расскажу». «Коньяк я свой принесу. Ты закуску готовь. Только посидеть по-человечески не получится. Завтра нормы сдавать». «Какие твои годы, Николай? Ты же моложе меня». «Не...» «С перепоя бегать последнее дело. Так что ты свою бутылку, как придешь, сразу прячь подальше. на завтра останется». «Как говорил один умный человек, не беспокойся о дне завтрашнем. Даст Бог день, даст Бог пищу». «У каждого дня достаточно своих забот». Очень правильные слова, Николай. Сдается мне, Яша, что ты Библию цитируешь, а это опиум для трудового народа. Так что бутылочку запрячь и не вздумай доставать. Вторую бутылку наркомы все же достали, и после пришедшего после этого просветления сознания решили завтра пять километров не бежать. В конце концов, кто-то же должен и секундомером на финише стоять, и количество отжиманий считать. Оба решили эту нелегкую миссию узвалить на свои плечи. Злая на себя Ольга вернулась в номер и сразу же достала стакан и бутылку коньяка. «Эта работа меня доконает», – тоскливо подумала она, отхлебывая ароматный напиток маленькими глотками и катая его во рту. За окном шумел ветер. Косые полосы дождя и мокрого снега ложились на стекло. По настоятельному указанию товарища Сталина, Ольга заканчивала свой фундаментальный труд о путях развития мира в ближайшие 40-50 лет и чувствовала себя как загнанная лошадь, которую давно пора пристрелить. Сегодня она в очередной раз сорвалась и наговорила лишнего, причем в присутствии двух наркомов. «Конец ноября в Ленинграде – это самое мерзкое время. В Москве снег, мороз, люди на лыжах бегают, а здесь тьма египетская». Она не знала, что такое тьма египетская, и имеет ли она отношение к ленинградской погоде, но словосочетание ей нравилось. В последнее время ее мучила бессонница. От таблеток ей было плохо, на следующий день голова ничего не соображала, и она отказывалась их принимать. Заменяла коньяком. Сперва ей хватало рюмки на ночь, но ненадолго. Последние две недели она вечером медленно по глоточку выпивала полбутылки, только после этого могла заснуть. Серьезно действовало на нервы, что ни она, ни Артузов не знали плана вождя по отношению к Финляндии. Своими глобальными задумками Сталин не делился ни с кем. Ольга вместе со своим непосредственным начальником долго гадали, какой был смысл возвращать Бессарабию, если никаких планов по ее защите не существует, и зацепиться там не за что. Степная местность, идеальная для ударов механизированными частями. Единственный город, в котором можно организовать полноценную круговую оборону – Кишинев, что лишено всякого смысла. Был определенный резон завербовать молодежь на работу в промышленные центры и многочисленные стройки, ведущиеся по всей стране. Рабочие руки всегда нужны, а если они могут попасть к противнику и усилить его, то это уже не определенный резон, а насущная необходимость. Были и другие причины. Ведь на прямой вопрос – Изменит ли сдержанность СССР позицию Румынии в будущей войне, Ольга однозначно ответила – нет. После поражения Франции и Англии на континенте, смена Румынии своего внешнеполитического «сеньора» и выстраивание с ним торгово- и военно-политического союза станет безальтернативной реальностью. Поэтому с точки зрения глобального противостояния ничего не менялось. Основное возражение Ольги – состояла в ограниченности организационных и военных ресурсов, которые так или иначе придется задействовать Бессарабии, одновременно озаботившись вопросом их своевременной эвакуации. Но у товарища Сталина был свой взгляд на ситуацию. Ольге особенно запомнилась мысль, высказанная Артузовым, когда они обсуждали этот вопрос. «Возможно, главная причина, по которой товарищ Сталин решил не откладывать вопрос Бессарабии, это то, что ты давала небольшой шанс на нейтральную позицию, которую займет Румыния в случае войны с Германией. Не всегда худой мир лучше доброй драки. Если твой сосед прячет нож в рукаве, и тебе приходится постоянно ожидать удара в бок, то лучше порезаться, но сломать ему руку, а нож отобрать». Особых смысла воевать зимой с Финляндией Ольга найти не могла. Но ситуация развивалась стремительно – Тон статей в отношении Финляндии становился все жестче, и все шло к тому, что скоро могут заговорить пушки. Поэтому наибольшее, что она могла, это успеть изготовить и опробовать новые бомбы, а также новые способы их доставки. Испытания прошли успешно, и оставалось надеяться, что это оружие найдет свое применение в будущем конфликте. Разрабатывая концепцию нового оружия, Ольга сформулировала несколько основных принципов, которым оно должно соответствовать. Во-первых не привлекать лишнее внимание. Как известно, хочешь спрятать листок – спрячь его в лесу. Поскольку самым массовым в прибрежной авиации становился штурмовик Ил-2, его использовали и как штурмовик, и для топ-мачтового мобометания, и как торпедоносец, то и новое изделие внешне должно быть максимально на него похожим. И всегда действовать в группе со штурмовиками, чтобы истребители и зенитки противника не могли его идентифицировать до начала атаки. Во-вторых, Выбирая между самолетом, начиненным взрывчаткой и сепаратной бомбой, выбор был сделан в пользу последней. Винтовой самолет слабо смахивает на бронебойный снаряд, а пытаться его переделать в последний означает нарушить первый принцип. С другой стороны, самолет, заправленный бензином, сам по себе создаст достаточный фугасный эффект на верхнем уровне цели. Носимая же бомба должна иметь ярко выраженные проникающие способности, чтобы добраться до самой печенки. Таким образом, эффект от применения разработанного оружия будет максимальным. Для взлома береговой обороны Финляндии и борьбы с ее немногочисленным флотом применение новых изделий было не критично. Вполне можно было засыпать артиллерийские доты бочками с горючей смесью, дымными бомбами и снарядами, ослепив их на некоторое время, расчистить фарватер и высадить десант на острова. Времени и человеческих жизней это стоило бы не в пример больше, но цель была бы достигнута. Правда, за это время города могли успеть потянуться подкрепления, и задача захвата плацдарма могла усложниться, но неразрешимой бы не стало, Но применение нового оружия в реальном военном конфликте не прошло бы незамеченным и не скрылось бы от любопытных глаз разведок различных стран. За это им деньги платят, и часто весьма немалые. Особенно стран, ведущих или планирующих боевые действия на море. Ведь новое оружие имеет ярко выраженное морское применение. Это бы подстегнуло в нужном направлении мыследеятельность изобретателей и военных, ставящих им задачи. Ведь достаточно знать основную идею, детали каждый может придумать свои. А это, в свою очередь, обещало, что война на море и в океане станет более ожесточенной и менее предсказуемой. Что со всех точек зрения было хорошо». В комнату стремительно ворвалась раскрасневшаяся Галя-калятка, которая сразу по приезду закрутила роман с молодым неженатым камдивом и в комнате с тех пор не появлялась. «Что-то случилось, Галя?» «Дмитрий Иванович желает выспаться перед завтрашней пробежкой и берегут свои силы. Ты знаешь, что он меня попросил?» «Чтоб ты мне за него слово замолвила?» «Представляешь, какой козёл оказался!» «А с виду настоящий мужик! Герой!» Оля взяла гитару и тихонько запела. Amor amor cui straerido, amor amor cui straerido, erido da amor uida, erido morte da amor. Bisturi de quattro filos, bisturi de quattro filos, garganta rota i olvido, erido morte da Это галка песня о том, как умирает раненная любовь. Умирает как соловей, которому острый четырёхгранный мезерикот вскрыл горло. И уже нет ни слов ни звуков лишь умирающая любовь песню как о тебе писали а написал мужик парадокс да ладно какая там любовь о нем козли песни петь че и много коньяк будешь а то